10. «Наш патруль засек какую-то активность в третьем секторе!» Я только поморщился, услышав доклад Боссмана. «Это дикий и пустынный космос за пределами ареала?» «Похоже, что пройти тихо без боя нам не светит». «Внимательно изучаю данные, переданные с одного из патрульных АКИ. Судя по энергетическим показателям, там сейчас кто-то с кем-то ведет бой». И это прямо на пути нашего следования через эту звездную систему. Можно, конечно, и свернуть с курса, но при этом мы потеряем часа четыре хода до прыжковой точки. Да и любопытство меня гложет не по-детски. Чертовски сильно хочется посмотреть, кто же это там воюет. Тем более, что наблюдать за боем неизвестных мы можем издалека, благодаря нашим истребителям. Те, кто там сейчас устроил разборки с применением высокоэнергетического оружия, Наш разоритель никак засечь не смогут при таких раскладах. Слишком далеко для любых сканеров. Удобная штука — эти аэрокосмические истребители. Они хороши не только для боя, но и для разведки на дальних дистанциях. Один авианосец при правильном использовании может противостоять небольшой эскадре. Если у той нет своего авиационного прикрытия, конечно». При этом он легко сможет следить за противником и наносить удары, не входя в зону видимости вражеских сканеров. Вот сейчас мы и понаблюдаем. Через 15 минут я уже рассматривал видео, присланное с одного из наших АКИ. А посмотреть было на что. В межпланетном пространстве кипел бой между двумя расами не людей. Уж известные мне корабли «Роя», три легких и один тяжелый крейсер — гнались за двумя звездолетами риглов. Риглами здесь называют довольно забавную нечеловеческую расу больших прямоходящих котов. Эти чужаки были очень воинственными кадрами со своеобразным мировоззрением и своим кодексом чести. Если верить изученным мною базам, то риглы были одной из самых многочисленных нечеловеческих рас, обитавших рядом с ареалом. Они контролировали около сотни звездных систем до вторжения Роя. Что там происходит сейчас? Тут информации мало, ведь от насекомых разумные кошаки тоже неслабо пострадали, хотя вторжение Роя их миры задело лишь краешком. Не так, как людей. Несмотря на свою многочисленность и воинственность, риглы так и не смогли стать серьезной угрозой для человечества, обитающего в границах ареала. По технологиям они немного уступали людям, хотя тут все довольно сложно. Мерить человеческими мерками Риглов нельзя. Были у них такие технические достижения, что людям и не снились. Например, эта раса не знала технологий нейросетей. Казалось бы, это явный минус по сравнению с жителями Ареала. Ведь здесь именно на нейросетях и держится вся человеческая цивилизация. Это основа всего. Убери нейросети из повседневной жизни людей, их высокоразвитая цивилизация рухнет практически мгновенно. Благодаря нейросетям люди получают все необходимые знания и навыки. Благодаря нейросетям они могут управлять всеми видами техники и использовать различные электронные девайсы. Практически все сферы жизни современного человека зависят от нейросети. Так вот. У Риглов нет нейросетей, но они нашли другой выход. Они не пошли по пути полного техногенного развития. Наряду с техникой эти космические котики стали развивать свои природные пси-способности и достигли в этом очень больших высот. И сейчас Риглу не нужны нейросети, чтобы управлять своей техникой. Для этого у него есть его мозг. Сила мысли этих чужаков работает ничуть не хуже, чем мыслесвязь нейросети. Ведь по сути своей нейросети являются своеобразными костылями, расширяющими возможности человеческого мозга. А риглам такие высокотехнологичные костыли не нужны. У них мозги и так работают, как надо. Поэтому, говоря о технологическом развитии цивилизации риглов, нельзя говорить однозначно об их отсталости или превосходстве над людьми. Мы просто отличаемся друг от друга. Вот и все. Хотя эти различия не так уж и велики. Торговля между людьми и риглами довольно оживленная. И тут нередкий случай обмена технологиями, которые по обе стороны адаптируют под свои нужды. Но взаимоотношения между нашими расами нельзя назвать безоблачными. Военных конфликтов с риглами в истории ареала хватает. Правда, по-настоящему большая война была лишь одна, в самом начале, пару тысяч лет назад, когда люди и риглы только встретились. Два галактических хищника, вышедших на просторы Вселенной. Они решили проверить друг друга на прочность. Люди ведь тоже не ангелы. Кровожадности в них хватает. Кто там кого спровоцировал на агрессию? И историки до сих пор спорят. В разгоревшемся конфликте обе стороны понесли большие потери. Несколько десятков обитаемых планет превратились в выжженные руины. Но полной и окончательной победы никто так и не смог добиться». Когда схлынула военная истерия, был заключен мир между людьми и риглами. Сейчас между нами царит вооруженное перемирие, которое изредка нарушается мелкими стычками и пиратскими рейдами с обеих сторон. Но до крупных военных конфликтов стараются не доводить. Такое положение вещей устраивает обе стороны. Поэтому мелкие инциденты пытаются не замечать. Подумаешь, где-то в пограничном космосе человеческий боевой корабль взял на абордаж ригловский транспортник. Или шахтеры людей в астероидном поле, одной из удаленных систем, попали под удар рейдера Риглов. Поводом для большой войны такое стать не может. Обе расы стараются не особо наглеть и пакостят друг другу по мелочи. Такие взаимоотношения людей и Риглов сильно напоминают мне отношения индейцев и белых поселенцев на Диком Западе. И те, и другие вроде бы как-то уживаются и даже торгуют, но не брезгуют устраивать подлянки друг другу. Угонять скот, устраивать набеги и перестрелки. Короче говоря, нормальные рабочие отношения. Кстати, риглы, подобно индейцам, живут не в едином государстве. Их территория поделена между многочисленными кланами. И это очень хорошо, ведь объединившись, риглы бы могли стать очень большой проблемой для ареала. И вот сейчас я наблюдаю картину боя Риглов и Жуков. И как командир и капитан Разорителя, я должен решить самый любимый для русского человека вопрос. Бить или не бить? А если бить, то кого? Можно просто пройти мимо, сделав вид, что ничего не заметил. Но такой вариант мне почему-то совсем не нравится. Значит, будем вмешиваться в этот конфликт. Теперь стоит подумать о том, на чьей стороне мы будем сражаться – Насекомые мне абсолютно не симпатичны от слова «совсем». Рой — это враг, который не пойдет ни на какие переговоры. С жуками не договоришься. Они всех ненавидят совершенно одинаково. Хотят убить и сожрать. И будут нападать даже на многократно превосходящего их противника. Эти кадры действуют по принципу «увидел — убил». В общем, с Роем мне не по пути. А вот насчет Риглов стоит поразмышлять — В принципе, эти космические котяры довольно вменяемые ребята. Со своими тараканами в голове. Ну, а у кого их нет? Договориться с ними всегда можно. И слово свое они держат крепко. Договоры стараются не нарушать. Есть у Риглов свой кодекс чести. Тут чем-то они похожи на помесь японских самураев и средневековых рыцарей. Те тоже о чести и доблести любили рассуждать. Поэтому эти кото-самураи мне даже немного симпатичны и отдавать их на съедение жукам я не хочу. Значит, придется временно скооперироваться с риглами, чтобы надрать задницы насекомым. Решено. Цели выбраны. В атаку. Ударная авиагруппа «Разорителя» уходит в полет. А риглам тем временем приходилось туго. Из двух их кораблей только один был настоящим боевым. Его боссман идентифицировал как легкий крейсер класса «Боевой рык». Вообще-то оригинальное название класса у ригловского крейсера звучало иначе. Довольно непривычное сочетание рычащих звуков. Но Боцман мои уши пожалел и оперативно перевел с ригловского на стандартный язык ареала. Если верить имеющимся у нас данным, по тактико-техническим характеристикам космических кораблей Риглов, то почти все их корабли обладают мощными маневровыми двигателями, позволяющими развивать большую скорость. Это значит, что от кораблей «Роя» данный ригловский крейсер уйдет как от стоячих. Ведь корабли «Жуков» не отличались такой большой скоростью хода. Тут даже не всякий современный крейсер «Ареала» за риглами угонится. Эти мохнатые чужаки очень серьезно относились и к скоростным характеристикам своих боевых кораблей. Но когда мой взгляд упал на второй звездолет «Риглов», то все предыдущие сомнения мгновенно испарились — Десантный транспорт класса «Захватчик» — тут тоже синхронный перевод от Боцмана — выглядел потрепанным. В идеальном состоянии он, может быть, и смог бы с большим напрягом удрать от кораблей «Роя». Но то в идеальном состоянии, с учетом бесперебойной работы всех систем. А здесь состояние ригловского транспортника было далеко от идеального. Многочисленные рваные пробоины на корпусе «Захватчика» Судя по диаметру дырок, стреляли из чего-то не слишком крупнокалиберного, парили вытекающими струйками быстро замерзающего в вакууме воздуха из корабельных отсеков. Наибольшее количество пробоин располагалось в районе маневровых двигателей. А вот и виновники таких повреждений. Пара истребителей «Роя» внезапно вынырнула на полной скорости из-за туши ригловского крейсера и практически сразу была растерзана огнем его оборонительных турелей. Судя по обломкам, изначально истребителей «Роя» было 12 штук. Скорее всего, это авиакрыло вон того тяжелого крейсера насекомых. Они ведь по одному стандарту построены, как, впрочем, и все остальные звездолеты «Роя». Жуки не любят плодить различные модификации. У них все классы кораблей строятся по единым шаблонам. Поэтому все тяжелые крейсера «Роя» будут иметь одинаковую конфигурацию вооружения и стандартное авиакрыло в 12 АКИ. Зачастую насекомые предпочитают использовать простую и прямолинейную тактику. Однако назвать их тупыми нельзя. Видимо, увидев убегающие корабли «Риглов», Жуки поняли, что их крейсера догнать космических котиков не смогут и решили притормозить Риглов с помощью своей авиации. В принципе, Акаи и Роя задачей справились. Хотя и частично. Ценой своей жизни ригловский транспорт они смогли повредить, заставив его снизить скорость хода. Теперь от вражеских артиллерийских кораблей ему не уйти. А вот у кошачьего крейсера есть все шансы удрать с поля боя. Его авиация «Роя» сильно повредить не смогла. И теперь ее нет. Последние два АКИ погибли на моих глазах. Но риглы, похоже, бежать не собирались. Боевой рык развернулся и ринулся навстречу вражеским крейсерам. Видимо, они решили погибнуть с честью, пытаясь связать боем корабли противника и при этом дать шанс на спасение своему поврежденному транспортнику. Самоубийственное и смелое решение. Будет жалко, если такие храбрецы погибнут. Когда наша ударная авиагруппа вышла на рубеж атаки, то крейсер «Риглов» уже вовсю перестреливался с кораблями «Роя». Наблюдая за ним, я невольно залюбовался. Боевой «Рык» буквально танцевал на высокой скорости, уклоняясь от вражеского огня. Управляли им настоящие профессионалы. Маневренность у этого 400-метрового кораблика просто поразительная. Ни одному крейсеру людей такого же класса подобный стиль боя просто недоступен. Но, несмотря на это, у Жуков имеется огромное преимущество в мощности бортового залпа. У них тупо больше пушек, и стрелять они умеют неплохо. Крейсер «Риглов» с начала перестрелки уже получил несколько попаданий по щитам, которые ощутимо просели. Еще немного и пойдут прилеты по корпусу. Но пока танец смерти продолжается, риглы также в долгу не остаются. Один из легких крейсеров Роя потерял щит с левого борта и запарил пробоинами, слегка снизив скорость и вывалившись из строя. Молодцы котяры, неплохо стреляют, но без поддержки они обречены. Слишком уж силы не равны. Против тяжелого крейсера у риглов ничего нет, и они это понимают поэтому стараются концентрировать свой огонь на двигателях насекомых. Теперь их замысел мне стал понятен. Риглы надеялись нанести максимум повреждений двигателям всех жучиных кораблей, прежде чем их уничтожат. Уничтожить все крейсера Роя будет нереально, а вот повредить очень даже можно, если повезет. Я невольно примерил на себя эту ситуацию и содрогнулся. «Не знаю. Смог бы я вот так сражаться. Знаю, что спасения не будет. Не уверен. Хороший камикадзе из меня не выйдет. Менталитет у меня не тот. Мне больше нравится воевать издалека. Вот так вот при помощи авиации с применением дальнобойных ракет. Кстати, об авиации. Наши АКИ «Авангард» уже вышли в зону пуска ракет. Здесь их оборонительные турели жуков не достанут. А мы будем стрелять с безопасного расстояния». Короткая команда и стая доминаторов устремляется к своим целям. По нашим расчетам, 18 штук должно хватить с лихвой. Пуск наших ракет заметили. Крейсера «Роя» начали лихорадочно перестраиваться для отражения ракетной атаки. Для них это очень большая угроза. Крейсера «Роя» — это вам не дредноуты. У них оборонительных турелей не так уж и много. Даже тяжелый крейсер насекомых не сможет похвастаться большой мощью зенитного огня. Крейсера «Жуков» все-таки больше заточены на действия в составе огромных эскадр «Роя», а не для одиночных боев. И в большинстве своем это корабли атаки, а не обороны. Поэтому крупнокалиберной дальнобойной артиллерии у них хватает, а вот оборонительных зенитных орудий не очень много». Выпустив ракеты, наши истребители не спешили сближаться с противником. Зачем лишний раз рисковать такой ценной техникой? Вот когда ракеты сделают свое дело, то можно будет добить тех, кто уцелеет. М да. Насчет уцелевших я погорячился. Против доминаторов у Жуков не было ни единого шанса. Эти тяжелые противокорабельные ракеты легко прорвали слабую завесу зенитного огня, понеся незначительные потери. Не зря их обозвали убийцами крейсеров. Каждому легкому крейсеру Роя хватало одного попадания, чтобы исчезнуть в яркой вспышке взрыва. Тяжелому же крейсеру прилетело восемь штук, разнеся этот 70-метровый звездолет Жуков в труху. И это был явный перебор. На мой взгляд, ему хватило бы и трех доминаторов. Позже, анализируя прошедший бой, я понял свою ошибку — Наша ракетная атака оказалась неоправданно массированной. Тут уже я решил перестраховаться. Боевого опыта у меня как командира большого военного корабля еще очень мало. Вот и не рассчитал. Переборщил, однако. А ведь в нашем положении чрезмерной траты боеприпасов, тем более таких дорогущих, как доминаторы, лучше избегать. Мы теперь на полном самообеспечении». Нет сейчас за нашей спиной бездонных военных складов и неограниченной государственной поддержки. Убедившись, что все корабли Роя уничтожены, прошу Босмана установить связь с Риглами. Интересно будет с ними пообщаться. Все же первая инопланетная раса на моем пути. Жители Ареала я на подсознательном уровне инопланетянами не считаю. Люди, как люди, я на них еще на земле насмотрелся в достоль. «Я даже на генном уровне с ними практически идентичен». Специально тест ДНК провел. Похоже, что предки землян были как раз отсюда. Видимо, один из колониальных кораблей в одну из волн космической экспансии человечества добрался таки до звезды по имени Солнце. Недаром ученые на Земле ломают головы о происхождении современных землян. «Всякие там пятикантропы и неандертальцы нам в предке совершенно не годятся». Не могли кроманьонцы, предки современных людей, стать потомками этих обезьянцев. Да еще и за столь короткий срок. Эволюция так быстро не работает. На Земле практически мгновенно, по историческим меркам, буквально ниоткуда возник целый новый вид разумных людей. Новички быстро зачистили планету от аборигенов и расселились по всем континентам. В ходе расселения люди утеряли все технологии и заметно одичали. Хотя всякие там мифы о разных Атлантидах и Эльдорадо не просто так появились. Видимо, в истории Земли что-то такое все же существовало. Практически у всех народов на этой многострадальной планете есть упоминания о высокоразвитых цивилизациях, погибших в результате страшной катастрофы. Только эта теория может объяснить генетическую совместимость землян и людей ареала. Мои размышления прервал оживший голографический куб дальней связи. Риглы не обманули моих ожиданий. От них так и фонит экзотичностью. самый настоящий, насквозь инопланетной. Этих космических котов с людьми не перепутаешь. Реальные инопланетяне. Внимательно рассматриваю голограммы троих риглов в полный рост. Действительно коты, хотя нет, не коты, скорее львы, высокие по два метра ростом, прямоходящие, пропорции тела совсем не человеческие. Две руки, две ноги или лапы. Нет, лапы у зверей, а эти вполне разумные кадры. Вон как глазищами сверкают, в которых горит разум. Кстати, хвостов не видно, одеты эти пришельцы в нечто похожее на помесь десантного комбинезона и средневековых доспехов. Ну что ж. Поговорим. Языка риглов я не знал. Но тут на помощь мне пришел боцман, который начал оперативно переводить мою речь. На чистейшем ригловском языке, между прочим. А наш боцман полон сюрпризов. Эх, что бы я делал без этого ушлого из кино? Опозорился бы на всю галактику. Но захотел поговорить, понимаешь. А языка этих пушистиков не знаю. Хотя позже выяснилось, что некоторые из них вполне сносно говорят на стандартном. Как-никак, риглы с ареалом не одно столетие контачат. А знание языка одинаково полезно и на войне, и в торговле. Язык риглов довольно забавный. В нем много рычащих, экзотических звуков. Как и положено цивилизованным людям, я сначала представился, а затем поинтересовался, не нужна ли им помощь. Все же риглы совсем недавно насмерть дрались с крейсерами Роя. Наверняка ведь у них есть потери в личном составе, Да и ригловские корабли целыми не выглядят. Крейсер еще ничего. Похоже, насекомые только краску на обшивке ему попортили. А вот транспорту сильно досталось. Жучины и АКИ его довольно сильно повредили. Как выяснилось, я оказался прав. Наша помощь риглам бы не помешала. Транспорт действительно получил серьезные повреждения. А самое главное, там вышел из строя привод прыжкового гипердвигателя. Его ремонт, по предварительным оценкам, займет от 12 до 36 стандартных часов. То есть в это время ригловский транспортный звездолет не сможет покинуть эту систему. А это очень большой риск. Ведь неизвестно, сколько еще кораблей Роя тут болтается в округе. Наверняка жуки, если они здесь есть, засекли энергетические всплески от недавнего космического сражения — и уже мчаться в этот район, чтобы выяснить, что тут случилось и кто тут стрелял из крупных калибров. А потом капитан Ригловского крейсера попросил меня личной встречи. Немного подумав, я дал согласие, пускай прилетают на разоритель, будем общаться вживую. Это будет интересно, однако это не помешает нам тщательно просканировать Ригловский шаттл, подлетающий к моему авианосцу и привести в состояние полной боевой готовности наши противообордажные группы. На всякий пожарный случай. С собой навстречу ригловский капитан взял еще двоих риглов. Кстати, сейчас они были одеты совсем по-другому. Вместо комбинезонов риглы красовались в вычурных нарядах, похожих на самурайское кимоно из черного шелка, с кучей золотистых надписей на ригловском языке. Дополнял образ прямой меч в ножнах, висящий за спиной у каждого ригла. Боссман удивил меня, заявив, что это не простые клинки, а самые настоящие мечи с монолезвиями. Таким оружием можно разрубить даже тяжелый бронескафандр. Правда, на территории ареала подобные мечи особым спросом не пользовались. Люди предпочитали убивать своих противников на расстоянии. А вот среди риглов рукопашные схватки были очень популярны. И неудивительно. Произошедшие от больших хищных кошек сильные ловкие риглы были хорошо приспособлены для ближнего боя. Наша встреча состоялась в одном из ангаров для десантных шаттлов «Разорителя». Именно там приземлился космический челнок риглов. К встрече я подготовился, надев легкий боевой скафандр-конвой. Он выглядит довольно эстетично и дает неплохую защиту от всяких неожиданностей. Рядом со мною застыли четверо десантников в тяжелых и массивных бронескафах «Натиск». В углах ангара расположились тяжелые боевые дроиды, наведя на шаттл гостей свои орудия и ракетные установки. «Чисто на всякий случай. Я ведь не знаю, что там взбредет в голову этим боевым котам. Но это не паранойя, а просто необходимая предосторожность». А может, и паранойя. Мне плевать, как это выглядит. Я решительно не хочу погибать из-за собственного расслабона. В этом враждебном космосе всегда надо быть начеку, Постоянная бдительность. Как говорил один персонаж в одной известной книжке про мальчика в забавных очках. Наши гости, если и заметили такие чрезвычайные меры предосторожности, то виду не подали. С невозмутимыми мордами лица трое риглов спокойно вышли из шаттла и направились ко мне. Приблизившись, они остановились и склонились в низком поклоне. Потом каждый из них представился. Капитана ригловского крейсера звали Раус, его спутников Херс и Дайяра. Все они были членами клана Ури. Кстати, капитан Раус был еще и главой клана Ури. Клан Ури был одним из множества мелких кланов риглов. До недавнего времени он процветал и владел одной звездной системой. Все шло хорошо, пока прежний глава клана не решил вмешаться в войну между двумя великими ригловскими кланами. В одном из космических сражений флот клана Ури был разгромлен и понес огромные потери, после чего в родную систему клана вторглись вражеские корабли. Подавив сопротивление защитников, они оккупировали все поселения в звездной системе и объявили об уничтожении клана Ури. И Великий Совет кланов это подтвердил, но не все смирились с таким положением дел. Часть членов клана Ури на двух уцелевших кораблях отправились в изгнание. Они не захотели становиться частью победившего вражеского клана и стали изгоями. А в этой системе им не повезло. Они столкнулись с крейсерами Роя. Дальше шли благодарности за спасение их жизней и опять глубокие поклоны». Немного смутившись, я поинтересовался, почему Риглы все это мне рассказали. Прямо целую повесть о жизни своего многострадального клана поведали. Капитан Раус и его спутники выпрямились, переглянулись между собой. А затем я услышал такое, что чуть не выпал в осадок. «Господин командор Рен Кроун, согласно долгу крови и кодексу Стиар, «От имени клана Урри смиренно просим вас принять под свою руку остатки нашего клана. Вручаем вам свою честь и наши жизни!» Торжественно продекламировали все трое риглов. Затем они отцепили ножны со своими мечами и опустились на колени, протягивая их в мою сторону. «Ах, советь. Шок — это по-нашему!» Боцман мне оперативно разъяснил, что только что произошло. Мои гости принесли мне присягу в качестве вассалов — принять эту клятву или отказаться. Тут уже решать мне. Если откажусь, то капитан Раус и двое его спутников будут вынуждены совершить ритуальное самоубийство. А у клана Ури появится новый глава. Это как-то связано с их честью и кодексом воина. В общем, ригловские заморочки. Хорошо иметь связь с боцманом. За минуту он мне расписал все плюсы и минусы данной ситуации. Если вкратце, то, соглашаясь стать сюзереном клана Ури, я получал преданных и верных вассалов, которые никогда меня не предадут и даже умрут в случае необходимости. В обмен на службу я должен заботиться и защищать своих вассалов. По мне, так, довольно честная сделка. Еще немного подумав, я принял решение. Беру. Мне такие бойцы пригодятся. И пускай они не являются людьми, меня это не волнует. Драться и умирать за меня эти риглы будут не хуже, а, возможно, даже лучше людей. Они меня никогда не предадут. Им это сделать не позволит их кодекс, по которому все риглы и живут. Только надо будет не забыть еще пару баз по риглам выучить. Языковую и по их обычаям и нравам. Опять же про этот самый кодекс хоть что-то узнаю, чтобы потом в просак не попасть. «С такими вассалами это жизненно необходимо. Не хочу обидеть своим невежеством этих боевых котиков. Мне с ними вместе в бой идти. И как хороший командир, я должен все знать про своих подчиненных». Правда, теперь на мне повисла обязанность заботиться еще и о моих новых вассалах. И делать это необходимо было прямо сейчас. Теперь это мои подчиненные, их корабли тоже стали моими». А значит, надо что-то решать с подбитым транспортом. Между прочим, я теперь знаю его название. «Звездный странник», а крейсер «Риглов» саблезубый. По крайней мере, именно так меня перевел Боцман. Блин, надо учить язык этих инопланетных котиков. Долго торчать, столько времени в этой системе, где, возможно, еще шастают корабли Роя, мне совсем не улыбается. Но и бросать ригловский транспортный корабль тоже не хочется. Хотя можно с него всю команду перевести на разоритель. Места у нас тут хватит. Да и система жизнеобеспечения на авианосце должна справиться с такой нагрузкой. Но бросать почти целый космический корабль мне не дает моя большая космическая жаба. Он же стоит целую кучу кредитов. А нам деньги, ой, как нужны. Мы теперь банда беглецов в свободном полете. И никто о нас не позаботится, кроме нас самих, И ртов у нас ощутимо прибавилось. Ну а на ремонт и содержание кораблей нужны немалые средства. Короче говоря, отказать. Никто такой ценой кораблик бросать не будет. Он нам самим еще послужит. Выход из этой непростой ситуации подсказал вездесущий боцман. Все оказалось довольно просто. У «Разорителя» имелись два штатных гравитационных захвата. Это все-таки рейдер как-никак. В случае захвата какого-нибудь транспорта с интересным грузом этот авианосец мог быстро состыковаться с ним при помощи гравитационных захватов, а после чего совершить межзвездный прыжок. Таким образом, разоритель мог тащить на себе два звездолета среднего размера или один большой, теоретически он даже тяжелый крейсер может упереть. Правда, прыгать при этом он будет недалеко, и расход топливных стержней в реакторах будет просто дикий. Да и в обычном космическом пространстве скорость и маневренность движения значительно снизится. Вот сейчас эта способность моего корабля будет очень кстати. Десантный транспорт «Риглов» не такой уж и большой. Думаю, что пристыкуем его к «Разорителю» без особых проблем.